Глава седьмая Странная тишина царила в стенах дворца княги Незиска. Как бы ни велось хозяйство, у нее в доме очевидно было одно — все здесь творилось совершенно бесшумно, и ни единый звук не нарушал глубокую тишину. Сама княгиня в белом платье, тесно облегающем фигуру и подчеркивающем ее безупречные очертания, стояла, ожидая гостя в комнате, поистине поражающий глаз, изобилием и гармоничным сочетанием красок. Эта красочность воздействовала на ум не менее, чем обстановка, отсылавшая скорее к прошлому, чем к настоящему. На столах... И особых подставках, а также на стенах виднелись причудливые музыкальные инструменты, изготовленные по образцам тысячелетней давности. И ни одной книги, созданной в наше время, только свернутые и перевязанные папирусы да причудливые глиняные таблички, исписанные загадочными иероглифами. Каждый уголок украшали цветы, в том числе очень странные о которых знатоки сказали бы, что никогда не видывали в Египте таких соцветий. Вдоль стен теснились в катках пальмы, папоротники и всевозможная зелень. Решетчатые окна были застеклены разноцветными квадратами, так что солнечный свет, сочай сквозь стекло, окрашивался во все цвета радуги и придавал всему вокруг ощущение скорее сна, чем яви. И еще более чем все кругом походила на сновидение женщина, что ожидала гостя, не сводя с двери пристального взгляда, пламенного взгляда, пылающего жадным огнем, от которого, казалось, готов воспламениться воздух. Глаза ястреба, устремленные на добычу, глаза голодного тигра во тьме не столь полны ужасающего значения, как были полны глаза княгини Зиска в тот миг, когда она прислушивалась к энергичным шагам в коридоре, свидетельствовавшим о том, что Жервас уже недалеко. «Наконец -то — Наконец-то! — прожептала она. «Наконец-то!» следующий миг старый нубиец распахнул дверь и объявил «Месье Арман Жервас!» С присущей ей грацией Зиска поспешила гостю навстречу, протянула к нему тонкие нежные руки. Жервас поймал их в свои и пламенно расцеловал, пока нубиец удалялся, прикрыв за собой дверь. — Как я рада вас видеть, месье Жервас! — проговорила княгиня с изысканной медлительностью, благодаря которой ее напевная речь ласкала слух, словно музыка. — В добром ли здравии оставили вы всех наших дорогих англичан в джезире — Как леди Фалквард, не слишком ли утомлена вчерашними танцами, а вы сами? Жерва только смотрел на нее во все глаза, не находя слов для ответа. Какое-то внезапное и необъяснимое чувство охватило его. Чувство, которому он не мог подобрать имени, но которое оглушило его и отняло язык. Красота ли ее так поразила его чувство? Или едва уловимый аромат в комнате пробудил смутные, давно забытые воспоминания? Или что-то здесь показалось ему до странности знакомым? Несколько мгновений он боролся с собой и, наконец, выпалил то, что было у него на уме. — Я уже где-то видел вас, княгиня. Уверен, что видел. Еще прошлой ночью я думал об этом, а сейчас более не сомневаюсь. Странно, не правда ли? Хотелось бы мне знать, где мы могли встречаться. не устремила на него пристальный взор темных глаз. Хотелось бы мне знать, — словно эхо откликнулась она. Но мир так мал, и так много людей в наши дни путешествуют по дальним странам. Вовсе не удивительно, если где-то на жизненном пути мы с вами уже сталкивались. Жервас все еще колебался. С непривычным смущением оглядывался он вокруг себя, а княгиня не сводила с него острого пронзительного взгляда. Наконец, странное чувство, как бы его ни назвать, ушло. Жервас вернулся к своему обычному легкомысленному расположению духа и осознал вдруг, что остался на изне самой пыльной, прекрасных женщин, когда-либо им виденных. Он сверкнул глазами и усмехнулся про себя. — Я пришел, чтобы написать ваш портрет, — мягко произнес он, — позвольте мне начать. Княгиня присела на обитый шелком диван, томно склонила голову на гору пухлых вышитых подушек. Не дожидаясь ответа, Жервас опустился рядом и и сжал ее руку в своей. — Написать портрет, — прошептал он, — или, быть может, заняться с вами любовью? Она рассмеялась нежным грудным смехом. Сладок для слуха был этот смех, однако у Жерваза почему-то на миг похолодела в груди. — Как пожелаете, — ответила она. Не сомневаюсь, и то, и другое станет истинным произведением искусства. Что это значит? Разве вы не понимаете? Если вы напишете мой портрет, он, несомненно, станет произведением искусства. А если займетесь со мной любовью, и это станет произведением искусства, продуманным, выверенным. полным утонченного мастерства. — Ба, в любви нет ничего продуманного и выверенного, — возразил Жервас, придвигаясь к ней ближе. — Любовь неукротима, она свободна, как море. — И так же непостоянно? Хладнокровно отвечала княгиня. Она взяла с дивана большой веер из перьев и принялась им обмахиваться. «Мужчина любит так, берет от женщины все и ничего не дает ей взамен, лишь иной раз несчастье, а иной раз смерть». «Нет, вы не думаете так. Вы не можете так думать». воскликнул Жерва, вглядываясь в ее сияющее красой лицо с восхищением, которое и не пытался скрыть. Мужчины и не так жестоки, как женщины, и не так вероломны, Как вы не прекрасны, но в эту минуту глядя на вас, я готов поклясться, что вы жестоки. И, наверное, поэтому вас и люблю. — Вы напоминаете мне могучую тигрицу, ждущую своего укротителя. — И вы полагаете, что смогли бы меня укротить? — перебила Зиска, смерив его холодно-презрительным взглядом темных глаз. — Да, если бы вы меня полюбили. — Что ж, возможно. Но так уж сложилось, что я не люблю вас и никого не люблю. Слишком много любви было в моей жизни, я устала от этого дурачества. Жервас устремил на нее пристальный дерзкий взгляд, в котором ясно читалось, он готов воспользоваться уединенностью комнаты и изложить княгине свои убеждения о любви куда более красноречиво и действенно, чем дозволяет приличие. Угадав его намерение, она усмехнулась и ответила ему холодным взглядом. Затем, поднявшись с дивана, выпрямилась во весь рост и окинула его взором, полным нескрываемого презрения. — Вы, Арман Жервас, человек без принципов, — заявила она, — и, боюсь, останетесь таким навсегда. В мире ином... В том, в который вы не верите, потребуется много столетий испытаний огнем, чтобы очистить вашу душу. Возможно, стоит вас предостеречь. В этом доме я не одна и не беззащитна. Смотрите. Княгиня хлопнула в ладоши. Этому звуку откликнулся звон, словно от множества медных колоколов, и жир вас... скочившие с места увидел к величайшему своему изумлению как стены комнаты казалось бы вполне прочные разъезжаются складываются и образуют несколько квадратных проемов за которыми открывается взору помещений нечто вроде огромного зала в этом зале собрались человек 20 или 30 в богатых одеяниях арабских слуг все смуглые разбойничьего вида и вооруженная до зубов, начиная с весьма неприятных на вид кинжалов и иного оружия на поясе. Княгиня снова хлопнула в ладоши, и стены так же быстро и бесшумно вернулись на свои места, а прекрасная хозяйка странного жилища расхохоталась, откровенно насмехаясь над тем, как поражен ее гость и несостоявшийся возлюбленный. «Теперь можете меня писать», — проговорила она, бросившись на ближайшую сапу и расположившись там в живописной позе. — Я готова. — Но я не готов, — прорычал Жервас. — За кого вы меня принимаете? За мальчишку или идиота? — За мужчину, — безмятежно отвечала княгиня. — А это и то, и другое. Жервас тяжело дышал. «Осторожнее, прекрасная Зиска!» Сказал он наконец. «Будьте осторожны, когда бросаете мне вызов!» «А вы, месье Жервас, будьте осторожны, когда бросаете вызов мне!» Ответила она, окинув его странным быстрым взглядом. Неужто вы не понимаете, что за глупости говорите? Вы ухаживаете за мной скорее в манере бандита, чем француза девятнадцатого века и хорошего воспитания. А я, я вынуждена защищать себя от вас, также по-бандитски показав, что в любую секунду могу призвать на помощь вооруженных слуг. Право, очень странно. Это напугало бы даже леди Фалквард, а она, кажется, не из тех, кто легко пугается. Прошу вас, начинайте свое дело. А любовь и прочие старомодные материи оставьте мечтателям и чувствительным натурам вроде мисс Хелен Мюррей. Жервас молчал. резкими, почти яростными движениями распаковывал свои краски и холсты. Через несколько минут он достаточно овладел собой, чтобы поднять взгляд на княгиню, и, взяв палетку, принялся смешивать краски. — Не думайте же вы, — заговорил он, стараясь придать голосу спокойствия, — что сможете меня запугать, — показав свору черномазых мошенников, стоящих на страже вашей добродетели. Из чего вам вздумалось их туда поставить? Неужто вы боялись меня, черт возьми? Я бы мог выкрасть вас прямо у них из рук, если бы захотел. Вы меня не знаете, а если бы знали, понимали бы, что и весь мир, вооруженный до зубов, не встанет между мной и моими желаниями. Однако я слишком поспешил, признаю, я умею ждать. Подняв взгляд, Джервас обнаружил, что княгиня Зиска слушает его равнодушность едва заметной усмешкой. — Для вашего портрета, Мабель, — продолжил он чуть погодя, — я смешаю странные оттенки. Нелегко точно уловить тон вашей кожи. В ней есть и розовый цвет, и медово-смуглый, и еще какой-то странный оттенок, который вырисуется у меня в процессе работы. И этот тон не говорит о здоровье. Есть в нем что-то темное, напоминающее о смерти. Надеюсь, вам не суждена ранняя могила? Впрочем, почему нет? Не лучше ли для прекрасной женщины умереть в расцвете красоты, чем дожить до старости и всем наскучить? — Вы так думаете? — вдруг прервала его Зиска с какой-то холодной усмешкой. — По правде сказать именно так. Живи я на заре цивилизации, когда каждый мужчина мог иметь столько женщин, сколько способен был обеспечить, я бы убивал из милосердия каждую свою возлюбленную, едва ее краса начала бы увидать. Прекрасная женщина, погибшая в отсвете нежной юности, предмет поэтический. Здесь есть о чем подумать, есть о чем сложить оду. Или надгробную песнь? А постаревшая женщина, Пережившая все страсти, Превратившаяся в оплывшую тушу Или в мумию из кожи и костей, Какая в ней поэзия? Чем может она привлечь чувство Или взор художника? Для себя самой она несчастье, Для остальных как соринка в глазу. Да, княгиня, поверьте мне, — Сперва любовь, затем смерть. Вот лучшие друзья женщины. — А вы верите в смерть? — спросила княгиня, глядя на него пристально и серьезно. — Только в нее и верю, — с легким тоном ответил Жервас. — Смерть — это факт. Ее можно проверить, но невозможно с ней спорить. — Могу я попросить вас чуть повернуть голову влево? Так? Да, да, да, вот так. Если мне удастся ухватить этот блеск ваших глаз, это убийственное из- завораживающее выражение напряженной, жгучей, жадной жестокости. Я буду доволен. Он сел напротив нее, поставил палетку и, И, развернув холст и положив его на колени, принялся набрасывать ублем первый абрис ее лица. Княгиня полулежала, облокотившись на гору янтарно-золотистых шелковых подушек, и молчала. — Вы не тщеславны, — заметил он, — иначе мое описание ваших глаз не пришлось бы вам по вкусу. Жадная жестокость... Не слишком приятное выражение, и большая часть прекрасного пола не сошла бы его комплиментом, хотя с моей точки зрения это величайший комплимент. Я обожаю глаза диких животных, а у вас именно прекрасные глаза лесного зверя, очаровательной дьяволицы, какова вы и есть. Хотел бы я знать, откуда у вас... Ненасытная жажда мести. Он поднял взгляд и увидел, что глаза ее сверкнули и сузились точно у разъяренной змеи. — Если у меня есть подобное чувство, — медленно проговорила княгиня, — возможно, это мое наследие. — Вот как? — Должно быть, ваши родители были варварами в вопросах любви и вражды. поинтересовался он неторопливо работая над своим наброском и с восхищением любуясь результатами мои родители царского рода ответила она все мои предки были людьми властными и гордыми людьми чей нрав незнаком нынешним мелочным и суетным временам они презирали все дурное карали за ложь и предательство, а за смерть платили смертью. Это ваше поколение все возможные грехи терпит, улыбаясь и пожимая плечами. Ваша цивилизация близка к закату. Вы уже дошли до отрицания божества и будущей жизни. Это не конец нашей цивилизации, княгиня, — отвечал Жервас. Он напряженно работал, не отрывая взгляда от холста. «Это ее высшая точка, ее слава, высочайший взлет всего, что есть в человеке великого и возвышенного. Во Франции человек ныне знает, что нет Бога, кроме него самого». Англия, добрая старая Англия, догоняет Францию семимильными шагами, и мне радостно слышать, что в Лондоне теперь могут существовать издания, подобные агностику. Совсем недавно в этом отличном журнале обсуждалась возможность научить читать обезьян, и автор, скрывшийся за псевдонимом «Саладин», Остроумно заметил, если обезьяны когда-нибудь научатся читать Новый Завет, то останутся обезьянами, в сущности станут даже обезьяннее прежнего. То, что подобное выражение прошло цензуру в когда-то благочестивом Лондоне, ясное знамение нашего времени и признак приближения к эпохе чистого разума. Имя Христово нынче утратило свою силу. Мертвое молчание последовало за его словами, и внезапная тишина и какая-то тяжесть в воздухе поразили жерва смутной тревогой. Он поднял взгляд, княгиня Зиска смотрела прямо на него. Что ты? а в ее лице вызывала в нем трепет и, как ни странно, почти ужас. Нежный румянец у нее на щеках поблек, сменился пепельной бледностью, губы были плотно сжаты, а в глазах, казалось, вспыхнуло такое злобное пламя, какому позавидовала бы и горгона-медуза. «А вы когда-нибудь пробовали взывать?» «К этому имени?» — спросила она. «Никогда!» — ответил он, выдавив улыбку и мысленно упрекая себя за то, что поддался необъяснимым чувствам и ребяческим страхам. Княгиня неторопливо продолжала. «Моя вера, а у меня есть вера, гласит, что те, кто никогда не принимал в свое сердце священного имени Христа...» как залога утешения и поддержки, обречены тонуть в водовороте неясностей и неопределенностей. Бьются и мечутся они под действием могучих потоков, вечно преследуемые призраками собственных злых дел, пока не признают истину чудотворного искупления. Они остаются добычей злых духов, что искушает их и... ведут к различным несчастьям. Призвав, наконец, великое имя умершего на кресте, они узнают, что его преображающая природа способна обращать зло в добро и, порою, может быть, и демонов делать ангелами. Однако для закренилых негодяев и безбожников довольно и ветхого закона. Жирваз остановил быстрое движение своего кристалла и с любопытством взглянул на нее. Какого ветхого закона? — Суровой справедливости, без милосердия, — ответила она. А затем более легким тоном поинтересовалась. — Что же, вы уже закончили первый набросок? В ответ он развернул к ней холст, и показал очертания головы и плеч, смело начерченные углем. Она улыбнулась. — Вышло недурно, но не похоже на меня. Когда вы начнете накладывать краски, то увидите, что между мною и вашей картиной нет никакого сходства. Жирвас покраснел от уязвленного самолюбия. «Пардон, мадам, в искусстве живописи я не новичок, и хоть ваши черты поразили меня и опутали, но не отняли ни у мозга, ни у руки способности верно воспроизвести ваш облик на холсте. Я люблю вас до самозабвения, но страсть не помешает мне сделать ваш портрет шедевром». она рассмеялась — Какой же вы эгоист, месье Жервас! Даже в своей страсти ко мне, в кое вы так красноречиво клянетесь, себя вы ставите на первое место, а меня — лишь на второе. — Естественно, — ответил он, — мужчина всегда первый. Так уж заведено природой, а тот, кто позволяет делать из себя вторую скрипку, попросту глупец. — Если уж он глупец, что частенько случается, он и среди глупцов будет первым, — подхватила княгиня. — Ни одна обезьяна, ни один павиан, свисающий с ветки на собственном хвосте, не выглядит так по-дурацки, как глупый человек. Ведь к услугам человека все сокровища знания и образования, вся Вселенная с ее ежедневными уроками естественного и сверхъестественного лежит перед ним, словно открытая книга. И если он ее не читает, о ней не размышляет, хуже того, отрицает бытие самого ее автора, тогда во всем... В тварном мире не найдется глупца, глупее его. Самая безмозглая из обезьян, по крайней мере, сознает, что есть в джунглях звери и посильнее ее, что может однажды прийти хищник, и ее весеннюю на хвосте поеданию фруктов и прочим радостям придет конец. А человек воображает, что нет в мире никого выше его самого. Жервас снисходительно улыбнулся. — Боюсь, княгиня, я вас рассердил, — заметил он. — Вижу, у вас есть религиозные идеи, но у меня их совсем нет. И снова она рассмеялась музыкальным смехом. — Религиозные идеи у меня? Вот еще! Как я вам и сказала, у меня есть вера. Но вера мрачная, не сентиментальная и вовсе неприятная. Я усвоила ее из древнего Египта. — Так объясните мне свою веру, — попросил Жервас. — Ради вас, и я ее приму. — Для вас она слишком сверхъестественна, — отвечала княгиня, будто не замечая ни его игривого тона. ни нежности в взгляде. — Не страшно, если понадобится ради любви я поверю и в целую армию привидений. — Одно из главных положений моей веры, — продолжала она, — вечное бессмертие каждой индивидуальной души. Вы и это примете? — Сейчас легко. Глаза ее сверкнули, словно огромные драгоценные камни. Вот вкратце содержание египетского культа, которому я следую. При своем зарождении в протоплазме душа еще не имеет сознания и индивидуальности. Она проходит через бытие в различных формах, и постепенно в ней слагается индивидуальное сознание. Сложившись, оно уже не исчезает, но живет дальше и дальше, стремясь к совершенству, проходя через различные фазы бытия в соответствии со страстями и изначально более всех прочих ею владевшими. Вот и все. Согласно этой теории, вы, возможно, когда-то уже жили в этом мире, как и я. Возможно, мы даже были знакомы, а теперь... по той или иной причине возродились вновь. Приверженец моей веры этим объяснил бы ваше ощущение, что вы со мной уже где-то встречались. Жерва слушал, и вдруг все то же прежде испытанное чувство охватило его чувство растерянности и смятения. Он отложил холст и провел рукой по лбу, стараясь овладеть собой. Ха, любопытно, очень любопытно и фантастично. От перевоплощения душ я и прежде много слышал. Не верю в это, просто не могу. Но если бы верил, если бы смог вообразить, что в какие-то былые времена мы с вами встречались, и вы были тогда такой же, как сейчас... Разумеется, тогда я тоже вас любил, не мог не любить. Видите, ни о чем, кроме любви, я думать не в силах, и ваша идея перевоплощения дала мне предмет для размышлений. так прекрасная Зиска, если в прошлой жизни вы были цветком, я цвел рядом с вами. Если с рыком и ревом гнали оленя в лесу, я бежал с вами бок о бок. Если были женщиной, я, несомненно, был вашим возлюбленным. нравится ли вам такие милые глупости? Я готов говорить их часами. Он поднялся... И с выражением пламенной страсти и нежности опустился перед ней на колени и сжал обе ее руки в своих. «Зиска, я люблю вас и ничего не могу с этим поделать. Меня влечет к вам какая-то сила мощнее моей собственной воли. Но не бойтесь меня. О, нет, пока не бойтесь. Я ведь сказал, я умею ждать». Я смогу вынести эту сладкую пытку, эту смесь восторга и муки, не выдав себя ни словом, ни жестом, пока хватит терпения. А потом, потом добьюсь своего, хотя бы мне пришлось за это умереть. Прежде чем княгиня успела сказать хоть слово, в ответ он вскочил на ноги, взял свой холст и воскликнул весело. А теперь заработал работу! Смешаю краски рассвета и заката, Чтобы передать сияние злой души, Что так меня заворожило. Для волос возьму цвет воронова крыла, Глухую тьму полуночи, Для глаз — сияние самых дальних и холодных звезд, Для губ и щек — первые лучи рассвета. Ах! Как! Как мне положить начало этому чуду? — Боюсь, будет нелегко, — ответила Зиска медленно, с еле заметной холодной улыбкой на устах. — И, возможно, еще труднее начало окажется конец.